Глава 45. Поправь меня, если я не права, обратилась я к советнику, осматривая себя. Стандартные порталы для всех жителей Аргариуна имеют голубой цвет. Порталы особей императорских кровей огненные. Они переносят быстрее и без последствий. А каким видом порталов пользуешься ты? Второй вариант. Рейнард налил мне воды из графина, а сам разместился в кресле возле окна. Это очевидно. Неправда. Я сделала несколько глотков и постаралась расслабиться после пережитых эмоций. Только тело до сих пор окутывал затхлый запах медикаментов, а в ушах звенели яростные крики офицера. Сегодня в мои покои ты переместился без единого намёка на какой-либо портал. Просто появился в пространстве. Тебя сейчас действительно только это беспокоит? спросил советник, создавая в ладони сферу. точную копию тех, что были в пыточной, только намного меньше. Что это? полюбопытствовала я, подойдя ближе. Воспоминания Адвуда, которые нам удалось получить, когда ты его разговорила, пояснил Рейнард, а после благодарно посмотрел на меня. Ты умница, Аливе, но больше ты так рисковать не будешь. Сама решу, что я буду, а что нет, буркнула я, присаживаясь в кресло напротив. Тем более Норт Адвуд сказал: Мне имеет значение, что он сказал, перебил советник. Ты под защитой драконьей магии, магии моего рода, которая уничтожит любого, кто посмеет на тебя напасть. В первый раз слышу о подобных свойствах защитных заклинаний. Это не совсем заклинание, уклончиво ответил Рейнард, а мне захотелось чем-нибудь в него кинуть, например, книгой. В прошлый раз у меня это неплохо получилось. Даже не думай, Вдруг хмыкнул дракон. Я удивлённо вскинула брови. Это он про книгу, что ли? Мысли читаешь. У тебя чересчур кровожадное выражение лица. Странно, ведь до приезда Варгарион у меня даже намёка на кровожадность не было, посетовала я, откидываясь на бархатную мягкую спинку кресла. Мысли о доме снова навели грусть. А смогу ли я вообще вернуться к родным? Переживу ли чёртов ритуал? Рейнард Скажи, у тебя есть подозреваемые на роль этой повелительницы? Озвучила я самый главный свой вопрос. Есть. А ты вот упомянул, что духи подчиняются ей, по праву крови. Герцк почему-то выдержал долгую паузу, словно не хотел продолжать. Пока я не выясню, верны ли мои подозрения, пусть они останутся в тайне. Опять издеваешься? Просто поверь мне. Если ты всё узнаешь, Преступники могут изменить свои планы и перейти к действиям. Твоя связь с духами им в этом поможет. Но духи же наоборот на моей стороне. Или нет? Они пытаются противиться воле своей повелительницы и дают тебе знаки о помощи. Но в остальном предки всего лишь выполняют приказы. Это объясняет, почему мы с Бертраном не могли дозваться их. Советник горько усмехнулся, проводя ладонью по волосам. И поднялся со своего места. Я должен идти. До утра не выходи из покоев. Мы собираемся вытянуть из затвода больше информации, пока он окончательно не сойдёт с ума. Поэтому в ближайшее время я буду долго отсутствовать. Но если что-то произойдёт, немедленно зови меня. Рейнард скрылся в портале, на прощание запечатлев короткий поцелуй на моей макушке и оставил меня наедине со своими страхами. Всё это время духи имели ко мне, к моим мыслям и снам беспрепятственный доступ, а я совсем не противилась, потому что думала, они ждут от меня помощи. Но вдруг это было что-то другое. Я уже практически не помню снов, в которых они являлись. Не помню моментов, когда возникал красный туман, но точно уверена, в самый первый раз, когда прородители навели мне сон, они не хотели причинить зла. Они показывали мне преступления, просили найти виновника. И дальше их просьба повторялась, но потом, потом их приход стал причинять боль. Не это ли проявление воли повелительницы? Кем она вообще может быть? Так то по праву крови имеет власть над великими духами. Либо она сама является духом, либо у неё есть силы. Конечно, прошептала я, внезапно догадавшись, И тут же прижала пальцы к губам. Из всех членов императорской семьи хранительницей источника и его сил была Лариадна, кронпринцесса, которая пропала без вести. Именно на её портрет я смотрела, когда столкнулась с нордом Отвудом. Как я раньше была так слепа. Вероятно, с помощью контроля над духами Лариадна помогала управлять империей. Но потом ей захотелось больше власти. Насколько же она была жестокой, сумасшедшей, что ради трона убила собственную семью и не пощадила даже родную сестру. Испугавшись опасности, к которой могут привести подобные мысли, я принялась ставить блоки на свое сознание, чтобы закрыть его от любого, живого и неживого существа. Скинула туфли, забралась в кресло с ногами и так провела всю оставшуюся ночь пытаясь сложить все происшествия, все зацепки в один большой пазл.